подняв к потолку облако пыли. Я так и лежал неподвижно, уткнувшись носом в грязную подушку, прислушиваясь к шуму ветра за окном и рычанию приехавшего бронетранспортера, привершего кого-то с базы. Думал о том, как хорошо, когда ты дома. Хотелось лежать так вечно, а потом спокойно помереть в кровати с пивом в одной руке и хмельной красавицей в другой. И вместо жуткой участи однажды угодить, Какой-нибудь тваренный обед, или того хуже, стать одним из некроморфов. Последнее обстоятельство особенно отравляло мою жизнь, каждый раз словно напоминая, что мне этого ни за что не избежать. И от тайги до британских морей красная армия всех сильнее Бормотал я слова песни словно в бреду. Так пусть же красная сжимает властно свой штык мозолистой рукой. Сколько же прошло лет с той поры, как я... Дурашливо напевал этот мотивчик вместе с остальными солдатами, идущими на войну. Трясясь внутри грузового состава, идущего на Дальний Восток, мы не задумывались о том, что будет завтра, а свято верили, что наша поездка будет сродни пикнику на природе. Наше оружие вызывало благоговение своей разрушительной мощью во всем мире. Но как же могли забыть, что оно эффективно только в умелых руках? Наше удивление не передать словами, когда после массированной морской артиллерийской поддержки с линейных кораблей и бомбардировки тактической авиации, наша десантная атака захлебнулась, а противник откинул наши войска далеко назад, как могучую волну, разбившуюся о камне Шикотана, кровавыми брызгами. Что же случилось после тех событий? А дальше начались сплошные провалы в памяти. Лишь разрозненные обрывки из воспоминаний о ранении и плене, а также о последующих заключениях в японском плену. Проспав сном праведника несколько часов в кряду, я первым делом достал из наполненной холодной водой ванны бутылочку с самодельной брагой, настойной на малине и ежевике, не забыв умыть лицо из этой же ванны. Водопровод не работал, поэтому воду приходилось таскать в ведрах из артезианской скважины. Нехитрый обед из надоевших слоноватых сухарей, безвкусной вяленой рыбы и обезвоженного мяса не давали ни грамма оптимизма. Я ел словно робот, не ощущая радости от самого процесса. Выйдя на просторную лоджию, я с тоской вставился вдаль, туда, где за туманной дымка грохотали серые волны церковной бухты. Красивейший залив, из которого из воды возвышались величественные скалы, похожие на церковные крыши храмов, был сейчас пуст в то время как раньше здесь обитала огромная колония чая. Мне страх как хотелось искупаться в море. Да так сильно, что отложив бутылку в сторону, я спустился на улицу. Закинул автомат за плечо и бодро зашагал к побережью, кивая знакомым офицерам, попадавшимся мне по дороге у своих подъездов. «Рад тебя видеть, здоровый малешин!» выкрикнул мне, свесившись с балкона почти по пояс Сергей Туров, мой сосед по дому. «Заходи в гости и найдем, чем отметить!» а «Обязательно! Как только, так сразу!» Я посторонился с дороги ползущего мне навстречу бронетранспортера, груженного мешками с песком, и быстро свернул в малоприметный переулок. Шорох моих шагов многократно отражался от стен домов, раскрашенных революционными картинами далекого прошлого. Вот Ленин с броневика вещает перед собравшимися солдатами и матросами. А на другом здании изображено, как толпа красноармейцев тащит на плечах убитого в бою товарища. Я остановился и по-новому взглянул на такие привычные сюжеты. Монументальные лица безымянных бойцов, сжимающих в мускулистых руках винтовки и красные знамена, жутковато сверлили меня своими слепыми глазами без зрачков. Они были похожи на жуткие призраки прошлого. Что-то мне от ваших недобрых взглядов не по себе, пробормотал я, невольно сглотнув. Надо мной уже давно зловеще нависали дома брошенного сектора, где никто уже не жил долгие годы. Шелестящий шепот ветра в выбитых окнах и грязных подъездах заставляли ощутить одиночество и тоску, словно я очутился на древнем кладбище. По идее, здесь никаких некроморфов быть не должно, но теоретически все возможно, тем более открытое море в 100 метрах. Пусть инженеры с пеной у рта доказывают, что береговая линия неприступна для разной морской мерзости. А я скептически относился к подобным заверениям. Кого вообще может остановить колючая проволока, подводная сетка и старые минные поля вдоль всего пляжа? Чтобы не поддаваться унынию, я прибавил шагу, напивая громко песенку. А вот они условия, вот она среда, а в общем для здоровья полезна холода. Выбравшись из мрачных стен домов, перевел дыхание, ощущая, как приступы клаустрофобии постепенно отпускают. С некоторых пор я стал ею страдать. Осторожно спустившись по крутой тропинке к неспокойному морю, я почувствовал себя рядом с водой значительно лучше. Когда ноги перешли с бетона на мягкий песок пляжа, протянувшийся почти на десяток километров, мне снова нестерпимо захотелось избавиться от одежды и нырнуть в прохладные волны. Старый маяк на громовом утесе привычно подмегивал прожектором, указывая путь морским патрулям. К нему-то я и направился. Взбираясь на самый верх, я уже был готов признать, что идея была не самая удачная, когда увидел на смотровой площадке смотрителя маяка, старого японца Мацумоту. Он приветливо помахал мне рукой и скрылся внутри. Посмотрев вниз на черные скалы, полсотни метров ниже маяка, я вздохнул и быстрым шагом осилил последние метры. «Никак формы теряешь. Раньше поднимался за минуту». «А сейчас слово на старый инвалид или больная черепаха». Мацумото довольно покивал, когда я по японскому обычаю снял перед порогом ботинки и слегка склонил голову в приветствии. «Меня только сегодня выписали из госпиталя». «Оправдания! Они как дырка в заднице. У всех имеются». «Пощадите, учитель! Ну какие оправдания?» Возмутился я, но когда понял, что хитрый старик таким образом подкалывает меня, тоже не удержался от улыбки. С почтением протянул пакет с продуктами, что захватил с собой из дома. Обычно без подарков я к нему не приходил. «Ари коротко поблагодарил Мао Цумото, указав на лавку у горящего камина. Присев ближе к огню, я жадно протянул к нему руки, ощущая живительное тепло в пальцах. Когда туман и сырость приходят с моря, это самое действенное средство от тоски. Все ли у вас в порядке, учитель? Не беспокоят безымянные демоны из моря? Японец пожал плечами и раскурил трубку. «По-разному. А тебя? Твоя душа полна смятения, в глазах страх. Ты чего-то боишься? Скорее, кого-то. Меня до чертиков пугает глупость командования гнезда». «О, серьезное заявление. Считаешь, что ты умнее, чем они?» Повесив автомат на крючок, я благоговейно снял с деревянной стойки меч в резных нужных и, резко развернувшись, нанес хитрый финт, нацеленный в голову старика. Ничуть не удивившись и не растерявшись, тот ловко уклонился и, подхватив со стены второй меч, блокировал им мой выпад. Скрестив мечи, мы быстро закружили по комнате, пока мне не сдали нервы, и я не расцепил полоски металла, отпрыгнув на несколько шагов назад. Лицо мое ожесточилось. Куда же дело твоя уверенность? Улыбнулся Мацумата. Колебание. Это ведь прямой путь к забвению, а страха за собственную жизнь эгоизма тень. Вы правы, я действительно раскис. Но это никак не повлияло на мою руку. Скупо взяв меч за середину ножен, я быстрыми шажками стал наступать, горя желанием доказать, что во мне нет страха. Но снова был вынужден отступить, когда старик, играючи, отбил мой выпад по ногам, а потом сам атаковал, чуть не зацепив мою шею кончиком меча. Моя вера в моих друзьях и наставники, больше я никому не доверяю. Очень жаль летать тебя слышать. Подозрительность делает из человека паранойка. Все это время мы сражались на настоящих мечах, задвинутых в ножны и скрепленных для надежности кожаными ремешками. Стук бамбуковых ножен происходил в полной тишине, пока мы, задыхаясь от усердия, старались подловить друг друга на малейшие ошибки. Это походило на смертоносный танец, исполняемый адептами религиозного культа, но в отличие от бесполезного танца с бубном, наш был призван выявить победителя и побежденного. Почти любая точка на теле могла стать смертельной. Удар под мышку, выпад в предплечье, укол в поясницу – любой из ударов, достигший цели, становился для неудачника последним в его жизни. Мало следить за движениями противника, необходимо предугадывать его следующие шаги, словно в шахматной партии. Суета и торопливость были смерти подобны, но и нерасторопность – прямой путь к поражению. Когда провалилась моя вторая атака, старик по-прежнему улыбался, молча, приглашая к нападению. Я зло стиснул зубы и одним рывком выдернул меч из ножен. На мгновение в глазах Мацумота мелькнул огонек удивления. Он даже опустил свой меч. «Если не готов пролить чью-то кровь, никогда не вынимай меч из ножен». «Я знаю, учитель», — сказал я и метнул меч через всю комнату в темную тень, с верещанием выпавшую со стометровой площадки, сжимая клинок в своей груди. Далеко внизу раздался глухой всплеск и новые порции воплей. Мацумото досадливо всплеснул худыми руками, выбежал на смотровую площадку и долгим взглядом посмотрел вниз, бормоча про себя что-то сердито по-японски. Я спокойно вышел следом за ним и безучастно встал рядом, облокотившись локтями о перила ограждения. Усилившийся ветерок приятно обдувал мое разгоряченное боем лицо, лаская нежными прикосновениями и дыханием моря. На горизонте буквально на глазах росли фиолетовые тучи, подсвеченные яркими молниями. Надвигался сильный шторм. «Этот меч стоил намного больше, чем несчастная сущность, привыкшая нападать со спины». Старик сердито покосился на меня, а затем, смягчившись, паотически приобнул за плечи. «За это безобразие тебе придется составить мне компанию за трапезой. Пойдем». «Значит, вы не в обиде за потерю меча?» – осторожно спросил я. Как я могу на тебя обижаться? Все допускают ошибки. Кисло улыбнувшись, я согласно склонил голову. Иначе и не могло быть. Запиалка риса расскажешь, что с тобой стряслось. И когда жил до такой жизни, если в каждой тени видишь врага? На самом деле не все морские обитатели нам враждебны. И тот, кого ты так легкомысленно проткнул мечом, уже завтра приползет ко мне с требованиями компенсации. Иначе откажется таскать из моря омаров и креветок. «Я сам не рыбак, но отказываться по твоей вине от даров моря не намерен». «Вы же знаете, учитель, я не одобряю вашей привязанности к новым знакомствам, тем более среди морского народа. Они, между прочим, тоже наши враги». «Хм, спорное утверждение». Моцумото разлил по крушечным чашкам ароматный чай. Он святочитил чайную церемонию, каждый раз устраивая из этого настоящий спектакль. Я отпил глоток и удивленно на него посмотрел. «Откуда это?» «Вкусно? Еще бы невкусно!» Ихтиандр принес, а ты его за это еще и в море столкнул в качестве благодарности. Старик рассмеялся, наблюдая, как я виновато опустил глаза. «Злодей! Иначе не скажешь. Вот и доверяй после этого людям!» Именно так и думает мой гость из моря. «Да, но Ихтиандр? У него нет имени, я его так назвал. Смотрел русский фильм, когда еще жил в Токио. Так что мне делать? Я не могу жить в мире с теми, кто нас убивает? Быть может мы для них сами? Среднелесному пожару или извержению вулкана? Ночной охотник без причины напал на наш вертолет. В результате погибла беременная девушка и экипаж вертушки, а мы с Антоном переломали кости и чуть не представились. Это ничем не спровоцированная агрессия, и никакого иного объяснения здесь и быть не может. А сколько раз я сталкивался с другими агрессивными обращенными и не с честь? Вот неспешно, хватая палочками вареный рис, задумался над моими словами. Ночной охотник всего лишь инструмент сродни мечу. Такой же, как и зомби и другие виды некроморфов. Его желание уничтожить врага, по крайней мере, понятно. А наши помыслы? Мы когда-то сражались за эти самые острова и щедно пролили здесь кровь. Мы убивали друг друга по указке тех, кто не видел дальше собственного носа. Мы, словно глупые овцы, бежали следом за пастухом, который понятия не имел, куда приведет его извилистая тропинка жизни. Я всегда утверждал и буду утверждать, что политические мероприятия погубят этот мир. Ты и твой друг поступили не очень мудро, лишний раз мозоля глаза охотника. Просто избегайте с ними встреч и не зевайте. Люди склонны носить маски, выставляя на показ ту, что им удобно в данный момент. Возьмем, к примеру, тебя. С виду обычный узколобы служака, любящий похихикать у меня за спиной, когда я путаю русские слова. Но в то же время человек наблюдательный и далеко не глупый. И я никогда не считал тебя суетливым. Торопыги долго не живут. Прежде чем ввязаться во все тяжкие, ты взвесишь все «за» и «против». И лишь потом начнешь действовать. Раньше ты поступал иначе. Сначала бил, а потом думал. С годами умнеешь. Приятно это слышать. Допив чай, я отставил чашку в сторону. Комплименты учителя пришлись мне по душе. Ведь старик был скуп на похвалы, вместо них предпочитая расточать жестокую критику и порой жестокую иронию. А ты еще и безнадежный романтик, склонный возводить в абсолют разную чепуху и принимать происходящие события слишком близко к сердцу. Все твои наивные представления о добре и зле не стоят и тухлой креветки. Мир намного сложнее, чем кажется, на первый взгляд. Невозможно ткнуть пальцем в проблему и вынести ей однозначный приговор лишь на основании своего личного мировоззрения. «Смотри глубже, прямо в корень причинно-следственной связи. Не сражайся с ветряными мельницами последствий, а ищи первопричину. Ты ведь не в ладах с религией. Очень плохо. Отсутствие духовности в тебе только минус. Почему? Атеистам быть неплохо. Не на кого пенять, кроме себя. В случае чего». «Ерунда!» Немного рисковато отрезал Мацумота. Ты ничего не понимаешь в мироустройстве и не видишь ничего, кроме известного мира, а уже делаешь такие заявления. Неразумно отрицать того, кто выше твоего и моего понимания. Надмирная реальность существует, нравится нам это или нет. Творец разговаривает с нами языком из жизненных обстоятельств, и то, что некоторые воспринимают как удачу или трагедию, вполне можно назвать диалогом с Богом. Когда осмыслишь это, то многое Перестанет быть загадкой. Теперь вы говорите загадками, Моцумото-сан. Я закинул в рот кусочек вяленой рыбы, заедая ее рисом, щедро приправленным кислым соусом. Но я подумаю над этим на досуге. Хорошо. Ты ведь пришел, чтобы я дал оценку твоим действиям и подсказал, что делать дальше. Тут я тебе не помощник. На эти вопросы тебе предстоит найти ответ самому. Скажу одно. С нашей последней встречей ты более уверенно держишь меч. И лично меня не может это не радовать. Часто практикуешь, чувствуется твердая рука мастера. Иногда я небольно смутился, вспомнив отрубленную голову Ивана. Продолжим. Я научил тебя всему, что знаю сам. Теперь дело за оттачиванием мастерства. Тренируйся, но не переусердствуй. Меч, как и живой человек, тоже требует отдыха. А сейчас покажи свои глаза. Вы их и так видите перед собой. Я имел в виду другие глаза. Не волнуйся, я это зрелище переживу. Наступила гнетущая пауза. Мне вдруг сделалось неуютно. Откуда вы знаете про них? Я никогда не рассказывал. Разве линзы могут обмануть человека, умеющего видеть вещи такими, какие они есть? Я долго сидел, не двигаясь, прежде чем принялся осторожно снимать контактные линзы. Моргая воспаленными веками, я нехотя обернулся к учителю, с благодарностью склонив голову, когда на его загадочном азиатском лице не дрогнула ни одна мышца. Он лишь с удовлетворением покивал головой, словно ничего иного и не ожидал увидеть. Неторопливо достав из тумбочки зеркало, медленно обратил его зеркальную поверхность в мою сторону. «Что ты видишь в отражении, Дима?» Я вижу... Замявшись, я попытался отвернуться от своего нечеловеческого взгляда, но отражение сверлило мне душу гипнотической силой, приковывая к себе внимание. Я не знаю, что я вижу. Мне невыносимо осознавать и чувствовать их присутствие на своем лице. Ты видишь наше прошлое, настоящее и будущее? Что вы хотите этим сказать? Что я давно уже один из тех монстров, с кем сражаюсь? Мы сражаемся сами с собой. Ты видишь ответ на все наши вопросы. Люди-гибриды. Разумная цена за прекращение кровопролития. Это эволюция.